Глава 110. Игорь. Поднимаешь с волчьим воем, придающим мне храбрости. Это привлечёт внимание врагов. Ничего не поделаешь. На мой вой отзываются другие волки. Наша стая сильна, быстра нога. Она мне вместо семьи. Мы дружно воем под светлеющим оранжевым небом. по которому ползает испуганный овал луны. Чеченское войско, засевшее в лесу, торопится на выручку к своим, вооружённое до зубов. На их джипы установлены пулемёты. На нас наползает настоящая лавина. Их будет 10-теро против одного нашего. Десяток моих однополчан сразу падают, как подкошенные. На эпитафию нет времени. Волки гибнут по-волчье. со скаленными пастями, с окровавленной шкурой, среди тех, кого сами только что загрызли. Но лично я гибнуть не собираюсь. Живой солдат, даже трусливый, причинит противнику больше потерь, чем мертвый смельчак. Я лезу под кузов бронетранспортера. Наш сержант живой. Он сидит под изгородью и подзывает меня знаками. Внезапно руку, которой он мне машет, отрывает снарядом. В следующую секунду голова моего командира слетает с плеч. Поднятию духа это не способствует. Не знаю, почему, то ли из-за музыки у меня в ушах, то ли из-за хлещущей вокруг кровищи, то ли из-за непрерывных вспышек, но настроение у меня шутливое. Скорее всего, это от того, что всякий чувствует потребность сбить драматический накал, собраться с духом перед лицом смертельного ужаса. Меня разбирает смех. Наверное, я схожу с ума. Всё в порядке. Нельзя всё время находиться в страшном напряжении. Жаль беднягу сержанта. Сплаховал, промедлил. Теперь он мёртв. Стволы пулеметов смотрят в мою сторону. Тут уж мне не до смеха. Жмурясь, я говорю себе, что раз дожил до этого дня, значит, и у меня есть ангел-хранитель. Если это так, то сейчас ему самое время дать о себе знать. Твой ход, святой Игорь. Я скороговоркой молюсь. Понял, ты там наверху сейчас или никогда. Живо вытаскивай меня из этой передряги.